Рассвет. Тихо рассыпалось в небе ракета, запад погас и вздохнула земля. Стали на рейде и ждали рассвета ночь возвращения мечте уделя. Сумерки близится, в утренней дрёме что-то безмерно печальное есть. Там в океане, в земном водоёме бродит и плещет погливая весть. Белый, как белая птица, далеко, мерит и выси, и глуби, и вдруг С первой стрелой, прилетевшей с востока, сонной в морях, пробуждается звук. Смерть или жизнь тяготеет над морем, весть о победе в полете стрелы? Смертные мы, и о солнце не спорим, знаем, что время готовить хвалы. Кто не проснулся при первом сиянье, сумрачно помнит, что гимн отзвучал, чует сквозь сон, что утратил познание ранних и светлых и мудрых начал. Но с кораблей, испытавших ненастье, весть о рассвете достигла земли. Буйные толпы в предчувствии счастья вышли на берег встречать корабли. Кто эту гирлянду цветочную бросил, лодки помчались от пёстрой земли. Сильные юноши сели у вёсел, скромные девушки взяли рули. Плыли и пели, и море пьянело. 16 декабря 1904 года.